Оторвем на некоторое время взгляд от недр нашей планеты и обратим взоры вверх, в космос. В начале 2008 года средства массовой информации облетела сенсационная новость. Американский космический аппарат Кассини обнаружил на Титане спутники Сатурна озера и моря из углеводородов. Заговорили даже о возможности организации переправки с другой планеты столь ценного сырья на Землю, где будто бы скоро закончатся свои запасы. Стоит, правда, отметить, что на Титане найдены лишь метан CH4 и этан C2H6, а это только самые простые, легкие углеводороды. Наличие подобных соединений, скажем, у газовых планет-гигантов, типа того же Сатурна и Юпитера, считалось возможным уже давно. Как возможным считалось и образование этих веществ абиогенным путем, в ходе обычных реакций между водородом и углеродом. И можно было бы вообще не упоминать в вопросе о происхождении нефти открытие Кассини, если бы не несколько «но». Первое, но несколькими годами ранее средства массовой информации облетела другая новость, которая, к сожалению, оказалась не столь резонансной, как обнаружение на Титане метана и этана, хотя вполне этого заслуживало. Астробиолог Чандра Викрамасинг и его коллеги из университета Кардифа выдвинули теорию происхождения жизни в недрах комет, основываясь на результатах, полученных в ходе полетов в 2004-2005 годах двух космических аппаратов Deep Impact и Stardust, кометам Temple-1 и Wild-2 соответственно. В Temple-1 были найдены смеси органических и длинистых частиц, а в Wild-2 целый ряд сложных углеводородных молекул, потенциальных строителей Земли. кирпичиков жизни. Оставим теперь в стороне теорию астробиологов и обратим внимание на результаты исследований кометного вещества. Речь в них идет именно о сложных углеводородах. Второе но – это еще одна новость, которая также, к сожалению, не получила достойного резонанса. Космический телескоп обнаружил некоторые основы химических компонентов жизни в газопылевом облаке. которая вращается вокруг молодой звезды. Эти компоненты, ацетилен и цианид водорода, газообразные предшественники ДНК и белков, были впервые зарегистрированы в планетарной зоне звезды, то есть там, где могут образовываться планеты. Фред Лауис из Лейденской обсерватории в Нидерландах и его коллеги обнаружили эти органические вещества возле звезды ИРЦ-46. которая находится в созвездии Змееносца на расстоянии 375 световых лет от Земли. Но ну, Третье, но еще более сенсационно. Команда астробиологов НАСА из исследовательского центра Эймса опубликовала результаты исследования, основанного на наблюдениях того же орбитального инфракрасного телескопа Спидзер. В этом исследовании речь идет о том, что в космосе обнаружены полициклические ароматические углеводороды, в которых присутствует и азот. Органические молекулы, содержащие азот, это не просто одна из основ жизни, это одна из главных ее основ. Они играют важную роль во всей химии живых организмов, в том числе и в фотосинтезе. Однако даже столь сложные соединения не просто присутствуют в космическом пространстве. Их там оказывается очень много. На снимках телескопа, которые сделаны в инфракрасном диапазоне, целые галактики буквально светятся на частотах, которые соответствуют ароматическим углеводородам. Ясно, что в данном случае какие-либо разговоры о планктонных водорослях просто смешны. А раз такие сложные углеводороды массово возникают в космическом пространстве, то и нефть может образовываться абиогенным путем, в том числе и на нашей планете. Впрочем, это косвенно подтверждает еще одно «но». В условиях дефицита углеводородов в конце 20 века Нефтяники начали вскрывать те скважины, которые ранее считались уже опустошенными, и добычи остатков нефти, которых ранее считалось нерентабельной. И тут выяснилось, что в целом ряде таких законсервированных скважин нефти прибавилось. И прибавилось весьма ощутимом количестве. Можно, конечно, попытаться списать это на то, что, дескать, Ранее не очень правильно оценивались эти запасы. Или нефть перетекла из каких-то соседних, неизвестных нефтяникам подземных природных резервуаров. Но уж слишком много получается просчетов. Случаи далеко не единичные. Так что остается предположить, что нефти действительно прибавилось. И прибавилось именно из недр планеты. Теория биогенного происхождения нефти на Земле... получает весьма серьезное косвенное подтверждение. И для того, чтобы дать ей полностью зеленый свет, дело остается за малым. Нужно только определиться с механизмом образования сложных углеводородов в земных недрах из исходных составляющих. Описание такого механизма появилось в монографии Гегонского и Тена, которая была опубликована в издательстве «Наука». 2006 году под названием неизвестный водород и которая явилась обобщением результатов весьма немалого количества эмпирических исследований разных авторов вот нужная нам цитата из этой монографии учитывая признанную роль глубинных газов генетическую связь естественных углеродистых веществ с ювенильным водородно-метановым флюидом можно описать следующим образом. Первое. Из газофасной системы СОН, метан, водород, диокись, углерода могут быть синтезированы углеродистые вещества как в искусственных условиях, так и в природе. Пятое. Пиролиз метана, разбавленного диоксидом углерода в искусственных условиях, приводит к синтезу жидких углеводородов а в природе к образованию всего генетического ряда бетумонозных веществ немного поясним для перевода цитаты на более понятный язык пиролиз это химическая реакция разложения при высоких температурах флюид газовая или жидкостно-газовая смесь обладающая высокой мобильностью ювенильный содержащий в недрах в данном случае в мантии Земли. Вот она, нефть из водорода, заключенного в недрах планеты. Правда, не в чистом виде, непосредственно из водорода, а из метана. Однако чистого водорода вследствие его высокой химической активности никто и не ждал. Метан – простейшее соединение водорода с углеродом, которого, как мы после открытия Кассини теперь уже точно знаем, И на других планетах громадное количество. Но что самое главное, речь идет не о каких-то теоретических изысканиях. Речь идет о выводах, сделанных на основе эмпирических исследований, ссылками на которые монографии изобилуют настолько, что бессмысленно пытаться даже их перечислять. Вывод, содержащий в приведенной выше цитате, помимо заключения об обиогенном происхождении нефти, имеет целый ряд других, не менее значимых следствий. Не будем анализировать мощнейшие последствия, которые вытекают из того, что нефть непрерывно порождается потоками флюидов из земных недр. Остановимся лишь на некоторых из тех, что имеют отношение к истории жизни на Земле. Во-первых, уже нет никакого смысла придумывать какие-то планктонные водоросли. странным образом погрузившиеся некогда на километровые глубины, когда речь идет о совершенно ином процессе. А во-вторых, процесс этот продолжается на протяжении весьма длительного времени вплоть до настоящего момента, так что нет никакого смысла выделять какой-то отдельный геологический период, в течение которого якобы образовались нефтяные запасы планеты. кто-то заметит, что дескать нефть принципиально ничего не меняет. ведь даже само название периода с которым ранее соотносили ее происхождение связано с совсем другим полезным ископаемым с каменным углем на донный каменноугольный период, а не какой-то нефтяной или газово-нефтяной. Однако в данном случае не стоит спешить с выводами, поскольку связь тут оказывается весьма глубокой. и в цитате, приведённой выше, не зря указаны лишь пункты под номером 1 и 5, как и не зря неоднократно стоит многоточие. Дело в том, что в умышленно пропущенных мною местах речь идёт не только о жидких, но и о твёрдых углеродистых веществах. Согласно общепринятой ныне картине, в каменноугольный период мы имеем буквально Мощнейший всплеск развития растительной жизни, который с окончанием этого периода сошел на нет. Этот всплеск развития растительности будто бы и послужил основой для залежей углеродистых полезных ископаемых. Процесс же образования этих ископаемых чаще всего описывается вот так. Каменно-угольной эта система называется потому, что среди ее слоев проходят наиболее мощные прослойки каменного угля, какие известны на Земле. Пласты каменного угля произошли благодаря обугливанию остатков растений, целыми массами погребенных в наносах. В одних случаях материалом для образования углей служили скопления водорослей. В других – скопления спор или иных мелких частей растений. В третьих – стволы, ветви и листья крупных растений. Ткани растений медленно теряют часть составляющих их соединений, выделяемых в газообразном состоянии. Часть же, и особенно углерод, прессуются тяжестью навалившихся на них осадков и превращаются в каменный уголь. Следующая таблица, заимствована из работ ПИА, показывает химическую сторону процесса, в этой таблице торф представляет собой наиболее слабую стадию обугливания, антрацит крайнюю. В торфе почти вся его масса состоит из легко распознаваемых с помощью микроскопа частей растений, в антраците их почти не видно. Из таблички видно, что процесс углерода по мере обугливания все возрастает. Процент же кислорода и азота падает. Сначала торф превращается в бурый уголь, затем в каменистый уголь и, наконец, в антрацит. Происходит все это при высоких температурах, которые приводят к фракционной дистилляции. Антрацит это уголь, который изменен действием жара. Куски антрацита переполнены массою мелких пор, образованных пузырьками газа. выделившегося при действии жара за счет водорода и кислорода, содержащихся в угле. Источником жара могло быть соседство с извержениями базальтовых лав по трещинам земной коры. Под давлением наслоений осадков толщиной в километр из 20 слоя торфа получается пласт бурого угля толщиной 4 метра. Если глубина погребения растительного материала достигает 3 километров, то такой же слой торфа превратится в пласт каменного угля толщиной 2 метра. На большей глубине порядка 6 километров и при более высокой температуре 20 слой торфа становится пластом антрацита толщиной в полтора метра. В заключении отметим, что в целом ряде источников цепочку торф, бурый уголь, каменный уголь и антрацит дополняют графитом и даже алмазом, получая в итоге цепь преобразований. Торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит, графит, алмаз. Если особо не присматриваться, то в вышеизложенном варианте картинка выглядит почти безупречной. Но так уж часто бывает с общепризнанными теориями, что для массового потребления выдается идеализированный вариант, в котором никоим образом не попадают имеющиеся нестыковки этой теории с эмпирическими данными, так же как и не попадают логические противоречия одной части идеализированной картинки с другими частями этой же картинки. Однако, раз уж мы имеем некую альтернативу, В виде потенциальной возможности не биологического происхождения упомянутых полезных ископаемых, важно нам не причесанность описания общепринятой версии, а то насколько эта версия корректно и адекватно описывает реальную действительность. И посему нас будет интересовать в первую очередь как раз не идеализированный вариант, а наоборот его недостатки. Поэтому рассмотрим эту картинку с позиции скептиков. Прежде всего, о чем говорит выше приведенная таблица? Да практически ни о чем. В ней показана выборка всего по нескольким химическим элементам, из процентного содержания которых в приведенном перечне ископаемых делать серьезные выводы на самом деле просто нет никаких оснований. Как в отношении процессов, которые могли приводить к переходу ископаемых из одного состояния в другое, так и вообще об их генетической взаимосвязи. И между прочим, никто из приводящих данную таблицу так и не потрудился объяснить, почему выбраны именно эти элементы и на каком основании тут пытаются привести связь с полезными ископаемыми. Опустим ту часть цепочки, которая касается древесины и торфа. Связь между ними вряд ли подлежит сомнению. Она не только очевидна, но и реально наблюдаема в природе, Перейдем сразу к тому, что называется бурым углем. И уже на этом звене цепи можно обнаружить серьезные проблемы. Правда, для бурого угля общепринятая теория выводит серьезную оговорку. Считается, что бурый уголь образовался не только в несколько иных условиях, нежели каменный уголь. Но и вообще в другое время, не в каменноугольный период, а существенно позже. Всего 30-50 миллионов лет назад, соответственно, из других пород растительности. И вот вам первая проблема. Как выясняется, далеко не всегда бурый уголь находится в относительно молодых геологических слоях. Например, одно из крупных месторождений бурого угля на территории Украины, Ленчитские угли, так называемые, датируются немного не мало по нижним карбонам. Так как же так бурый уголь Но нижний карбон даже не верхний и как же быть составом растений ведь растительность нижнего карбона кардинально отличается от растительности куда более поздних периодов общепринятого времени образования бурого угля конечно можно было сказать что с растительностью кто-то что-то напутал и надо ориентироваться на условия образования лельчицкого бурого угля Дескать, из-за особенностей этих условий он просто немного не дотянул до каменных углей, которые образовались в этот же период нижнего карбона. Тем более, что по такому параметру, как влажность, он весьма близок к классическому каменному углю. Вот и перейдем к этим самым параметрам каменного угля, где обнаруживается уже куда более серьезная проблема, нежели датировка рождения. Посмотрим на бурый каменный уголь именно с позиции химического состава. Цитата. В буром угле количество влаги составляет 15-60%, в каменном 4-15%. Не менее серьезное значение имеет содержание в угле минеральных примесей или его зольность, которая колеблется в широких пределах от 10 до 60%. Зольность углей Донецкого, Кузнецкого, Канско-Ачинского бассейнов равна 10-15%, Карагандинского 15-30%, Экибастузского 30-60%. А что такое зольность? И что представляют из себя эти самые минеральные примеси? Помимо глинистых включений, проявление которых в процессе накопления исходного торфа вполне естественно, среди примесей чаще всего упоминается сера. Цитата. Хотя содержание серы в угле должно меняться от 1 до 10%, в большинстве углей, используемых в промышленности, ее содержание составляет 1,5%. Однако примеси серы нежелательны даже в небольших количествах. Когда уголь сгорает, большая часть серы выделяется в атмосферу в виде вредных загрязняющих веществ – оксидов серы. Кроме того, примесь серы оказывает негативное влияние на качество кокса и стали, выплавляемой на основе использования такого кокса. Соединяясь с кислородом и водой, сера образует серную кислоту, корродирующую механизмы работающих на угле тепловых электростанций. Серная кислота присутствует в шахтных водах, просачивающихся из отработанных выработок. В шахтных и вскрышных отвалах, загрязняя окружающую среду и препятствуя развитию растительности. И вот тут возникает вопрос, откуда в каменном угле появилась сера? Точнее, откуда она появилась в таком большом количестве? Вплоть до 10%. Готов биться об заклад, даже при совсем далеком неполном образовании в области органической химии, в древесине в подобных количествах серы никогда не было и быть не могло. Ни в древесине, ни в другой растительности, которая могла стать основой торфа, а в дальнейшем преобразоваться в уголь. Там серы меньше на несколько порядков. Если набрать в поисковой системе сочетание слов «сера» и «древесина», чаще всего высвечиваются всего два варианта, оба из которых связаны с искусственно-прикладным использованием серы для консервации древесины, для борьбы с вредителями. В первую очередь используются свойства серы кристаллизоваться, она закупоривает поры дерева, при обычной температуре из них почти не удаляется. Во втором, борьба с вредителями основывается на ядовитых свойствах серы, даже в малых ее количествах. Если серы в исходном торфе было так много, то как там могли вообще расти деревья и ее образовавшие? И как вместо того, чтобы повымирать, наоборот, они чувствовали себя более чем уютно? Все те насекомые, которые плодились в каменноугольном периоде и в более позднее время в неимоверных количествах. Впрочем, и сейчас болотистая местность создает для них весьма комфортные условия. А ведь серы каменном угле не просто много, а очень много. Раз уж речь идет вообще даже о серной кислоте, которая появляется лишь в качестве побочного продукта сгорания угля. И более того, каменный уголь нередко сопровождают залежи такого полезного в хозяйстве соединения серы, как серный колчедан. Причем залежи столь большие, что организуется его добыча в промышленном масштабе. Серный колчедан – почти постоянный спутник каменного угля, и при том иногда в таком количестве, что делает его непригодным к употреблению. Например, уголь московского бассейна. Серный колчедан идет на выработку серной кислоты. Это уже не просто рядовая проблема теории образования угля и торфа. Это прямое непосредственное несоответствие между этой теорией и реальными эмпирическими данными. Картинка общепринятой версии, мягко говоря, перестает быть идеальной.